Прошло три дня, как похитили племянника Флерковского, но за это время поиски не принесли никаких результатов. Похитители трижды присылали электронные письма с похожими текстами и четыре раза звонили Илье Евсеевичу с разных телефонов. Звонки были короткими, сделаны из разных районов города. Мобильные телефонные аппараты, как выяснилось, утеряны владельцами или украдены в разное время. Электронные послания тщательным образом изучали эксперты и пришли к выводу, что текст всех трех составлен одним и тем же человеком возраста от 30 до 40 лет, русским, имеющим среднее образование, закончившим городскую школу и судимым, скорее всего, за не особо опасные преступления. Четыре звонка были сделаны тремя разными людьми, один из которых имеет Ярко выраженный южнорусский акцент, у второго некоторые проблемы с дикцией, а третий выходец из Дагестана. С большой долей вероятности можно утверждать, что аварец. Полученная информация ничего не дала. Из детективного агентства «Перехват» прислали список номеров голубых микроавтобусов «Форт Транзит», которые могли быть задействованы в похищении. Директор агентства «Сошников» особо выделил номера двух, так как один из них числился в угоне уже две недели, а второй продан по доверенности, и установить его нынешнее местонахождение тоже проблематично. По словам продавца Форда, машину он передал лицу кавказской национальности. Фамилия продавца была известна, и паспортные данные тоже. Но из Кизелюрта, где был зарегистрирован Газиев Умар Газиевич и куда был послан запрос, пришел ответ, что данный гражданин до недавнего времени трудился на заводе «Дага-электроавтомат» сотрудником охраны, но год назад утонул в реке Сулак. Полковник Берманов, возглавляющий штаб по поиску преступников, ежедневно докладывал начальству о проводимых мероприятиях. Начальник управления, хоть и давал практические советы, все же признавал, что Берманов действует абсолютно правильно. Только вот результатов не было. И тут на сайт концерна «Фармаком» пришло четвертое послание, прочитав которое, Эдуард Юрьевич решил позвонить Васечкину. А текст письма, обращенного к Флерковскому, был следующий. «Илья Евсеевич, нам надоело ждать обозначенной нами суммы. Требование обменять жизнь вашего племянника на 10 миллионов долларов не является чрезмерной для концерна «Фармаком». Любые негативные последствия теперь будут целиком на вашей совести. Вам нужен племянник, нам деньги. Вам известно, что у нас находятся еще посторонний вам ребенок и женщина». Вам они не нужны, нам тоже, но если в течение этих суток между нами не будет достигнуто принципиальное соглашение, то начиная с 12.00 следующего дня вы начнете получать этих людей по частям. Будете дальше упорствовать, начнем присылать племянника. На помощь полковника Берманова не надейтесь. Бергамот талантлив только тем, что легко проваливает даже самое простое порученное ему дело. Берманов позвонил в офис перехвата. Васечкин сказал ему, «Я уже ознакомился, подъезжай». Бергамот не хотел, конечно, подключать бывшего приятеля к делу, но тот уже и без того им занимался. Эдуард Юрьевич не понимал только зачем. Флерковский наверняка не обращался в детективное агентство за помощью, а, следовательно, Васечкин пытался быть в курсе всего происходящего только из профессионального любопытства». Это раздражало немного, но обстоятельства вынуждали Берманову проконсультироваться с кем-то, кто дает советы, не потому лишь, что сидит в высоком кресле. Берманов огляделся. Кабинет Сергея был меньше его собственного, но зато здесь стояли кожаный диван и два таких же дорогих кресла и на столе большой жидкокристаллический монитор компьютера. Сам Берманов никогда компьютером не пользовался, зато у него была личная секретарша. Не очень молодая, правда, но далеко еще не старая. «Что скажешь?» — спросил Эдуард Юрьевич, усевшись в мягком и совсем не скрипучем кресле. «В деле появился еще один фигурант», — ответил Васечкин. «Он, правда, пытается выдержать стиль предыдущих посланий, использует те же слова, но построение фраз более грамотное. Человек этот образован, решителен, его угроза вполне реальна. Он колебаться не будет, иначе бы не проставил точное время. Теперь у нас есть время только до полудня завтрашнего дня». Наши эксперты сказали то же самое. Кроме того, этот человек был связан или связан до сих пор с правоохранительными органами, или, может быть, изображает это, но тебя знает хорошо. «Все преступники меня хорошо знают, боятся и ненавидят», — вспылил Берманов. Алихаджаев, например. «Я с самого начала знал, что это похищение — его рук дело, а теперь он еще и угрожает. Как он представляет себе эти 10 миллионов? Это же 100 килограммов с 100-долларовыми купюрами, не считая вес упаковочной ленты. С ними так просто не убежишь». «Флерковский готов заплатить такую сумму?» Берманов кивнул. Он уже говорил с членами правления фармакома, и те единогласно решили деньги отдать. Как только похитителям сообщат, Флерковскому скажут, что заплатить надо будет по кросс-курсу банкнотами по 500 евро. Это будет килограммов 15. В небольшую спортивную сумку поместится А потом пять человек легко смогут распихать 130 пачек банкнот по карманам и барсеткам. Но как они смогут воспользоваться деньгами? Номера и серии купюр будут переписаны. На каких-нибудь Каймановых островах их примут за минусом 20%. Все равно немало останется. Меня другое заботит. Похитители назначают выкуп только за мальчика, значит, Настю с дочкой они не собираются освобождать и в живых их не оставят. Это лишний раз подтверждает то, что к делу причастен алихаджаев Но Васечкин покачал головой. алихаджаев отправлял бы письма более угрожающего содержания, не такие складные и не только письма, подобные ему присылают уши похищенных или пальцы. «До этого, надеюсь, не дойдет», — вздохнул Берманов. Судя по его реакции, Бергамот думал о таком варианте поворота событий постоянно. «Не хотелось бы», — добавил он. «Чем Минжинский сейчас занимается?» — поинтересовался Сергей. «Леонид Иванович?» — переспросил Берманов, удивляясь вопросу. «Тем же самым, используя свои силы и средства, пытается выйти на след. Мы с ним в постоянном контакте. Но у него тоже мало чего получается. А зачем тебе?» «У Минжинского возможности выйти на похитителей больше, чем у нас с тобой. Если бы он хотел, давно обнаружил бы их. Если, конечно, он не связан с ними с самого начала». «Побойся Бога, Серёжа!» — возмутился Берманов. «Что ты такое говоришь?» «Минжинский в убийстве Бориса Флерковского замазан куда больше тебя. Если тебя подставил алихаджаев то самого Алика использовал именно твой Леонид Иванович. У меня есть свидетельства и доказательства. Так что помолчи». В свое время именно он пытался внедрять в преступные группировки своих агентов, чтобы вызвать войну между бандами. Поэтому похищение ребенка и убийство случайных людей для него – мелочь. Ясно, что мы не сможем организовать прослушку его телефонных переговоров и установить жучки в его квартире, офисе и машинах. Но проследить за ним необходимо. Мне кажется, ты и Алихаджаева так быстрее отыщешь» но времени у нас с тобой сейчас меньше суток, поэтому потерпи немного и не передавай своему разлюбезному Леониду Ивановичу содержание разговора. Пока Сергей говорил все это, Бергамот багровел лицом все больше и больше. Когда Васечкин замолчал, Эдуард Юрьевич поднялся, хотел протянуть руку для прощания, но передумал. «Есть еще одна версия», — произнес он. «Возможно, похищенная женщина — участница преступления, и потому ее никто не похищал. Она сама села в машину вместе с дочкой. Вроде как жертва, и подозрений никаких». «Не повторяй чушь, придуманную менжинским посоветовал Сергей и добавил. «Иди работать, Эдик».